Но бич лежал смирно. «Починить тикерей? Бич более машина, чем живое существо. Нет, нельзя. Теоретически, Тарасов задумался, да и теоретически нельзя. Кроме того, невыгодно экономически. Ты знаешь, почему плазменные бичи не используются никем, кроме фагов? Это военная тайна». ну ряд разработок действительно секретны но мы передавали образцы имперским службам а иногда фаги гибнут и оружие попадает в руки врагов дело в том тикеррей что управлять бичом крайне сложно а в производстве он неимоверно дорог любые террористы или агенты предпочтут вооружиться более простым и при этом более мощным оружием так зачем фаги используют бичи а ты видел бич в работе спросил Борис Петрович. «Не на стенде, а в реальной обстановке, в руках опытного фага». «Да, видел». Тарасов прекратил улыбаться, кивнул. «Прости, Тикери, не подумал». «Так вот, эффектно это выглядело? Еще как!» «В том-то и дело». «Фаг должен быть окружен легендами, почтением, страхом, непониманием, поэтому плазменный бич куда полезнее самого лучшего бластера, поэтому фаги вооружаются бичами, каждый из которых стоит, как хороший имперский танк». «Ого!» — воскликнул я. «А-а-а!» ремонт бича продолжил тарасов обойдется как постройка десятка танков это же генная хирургия высочайшего уровня так что он опустил руки на клавиатуру из принтера высколькнул лист бумаги экран погас будем писать акт о списаннии нам почти ничего и не пришлось в готовую форму были уже впечатаны полные данные о дефекте бича возможные причины появления дефекта рекомендация утилизировать мы лишь отметили несколько пунктов и отмечал Тарасов, а я послушно кивал в ответ на его объяснение. Расписались и зафиксировали отпечатки пальцев в надлежащих точках акта. Потом Тарасов вложил форму в сканер и пошел в буфет за кофе. Я подошел к анализатору. и глянул на бич сквозь сверхпрочное стекло. Многим змеи не нравятся, мне вот тоже, но бич все-таки не совсем змея и не совсем живой. Это сплав биополимеров, механики и нервной ткани, взятой, кстати, вовсе не у змеи, а у крысы. Говорят, что и по интеллекту плазменные бичи близки к крысам. «Не повезло тебе», — сказал я бичу, — «бедолага». Бич свернулся кольцом, Засунул треугольную голову в центр, будто понял мои слова. рушечные точки зрительных датчиков поблескивали в свете ламп. Зашуршал принтер, вылёвая новую копию акта о списаннии уже с резолюцией бухгалтерии. Будешь кофе, тиккерей, спросил вернувшийся Тарасов. Я помотал головой. тогда я пару чашек довольно заключил мой начальник спал сегодня отвратительно то ли давление скачет то ли что у вас гипертония какая еще гипертония бог с тобой атмосферное давление скачет те керень я покраснел и объяснил у нас все под куполом жили там давление стабильно я забыл тарасов ухмыльнулся отхлебнул кофе и отставил чашку вскры ящик анализатора взял бич за хвост протянул мне держи да не бойся у него вынут главный аккумулятор так что плазмой плеваться не сможет я осторожно взял бич обеими руками он был теплый и мягкий на ощупь уилизатора где знаешь спросил тарасов тогда вперед полная деструкция квитанцию принесешь я кивнул. и держа бич перед собой на вытянутых руках вышел из кабинета утизатор был в конце коридора в маленькой комнатке рядом с туалетами лучше бы тарасов сам утилизировал бич он ведь все таки немножко живой но с другой стороны если я собираюсь тут работать то должен сам все делать даже если это очень неприятно. в комнате с утилизтором никого не было большой металлический агрегат довольно урчал перемалывая какой-то мусор я нажал на кнопку выдвинулся приемный лоток здоровенный керамический поднос никто же не виноват что тебя подчинить словно десять танков сделать сказал я бичу и опустил его в лоток на табло тут же высветились цифры вес и процент металла в объекте я выбрал метод полная деструкция это значит что бич вначале переммелит жирновами а потом расплавит а потом снова размерит в дисперсную пыль стараясь не глядеть на вяло шевеляющийся бич я подтвердил программу и повернулся чтобы побыстрее уй